Глава 119. Лея. Я где-то вычитала, что иногда необходимо падать, потому что с пола мир выглядит иначе. И когда ты упал, то, полагаю, если хочешь двигаться, у тебя лишь один выбор — подняться. Не всегда есть конкретный триггер, который заставляет тебя среагировать, но порой... Именно удар заставляет тебя открыть глаза. И пелена, сквозь которую ты шел, исчезает. Ты начинаешь видеть. Видеть по-другому. Цвета, прежде приглушенные, оживают и вибрируют. Ты становишься неуправляемым, получаешь толчок и поднимаешься. И в каком-то смысле вновь чувствуешь себя собой.